и проявляет эту мудрость через нас, свои клетки. Когда они достигли той точки на дороге, откуда Перуджи впервые мог увидеть ферму Хеллстрома, он попросил Крафта остановиться. Шериф затормозил свой зеленый-белый пикап, подняв за собой столб пыли, и посмотрел вопросительно на пассажиров. что-нибудь не так мистер пируджи Перуджи просто сжал губы крафт интересовал его шериф был похож на актера назначенного на роль словно кто-то увидел его и сказал вот этот мы его сделаем шерифом крафт был загорелым с толстым носом и нависающими бровями бледно-жетыми волосами скрытыми под широкополой шляпой грубо слепленное лицо венчало столь же грубо сколоченное тело перемещавшиеся дерганой лошадиной походкой пируджи видел нескольких людей на главной улице фостервилля смутно напоминавших линкольна крафта Крафт воспринял молчаливую оценку спокойно, зная, что хотя и является гибридом, выведенным в муравейнике. Его внешний вид не должен вызывать подозрений о его чужеродном происхождении. Отцом Крафта был местный хозяин Ранчо, соблазннный в генном рее женщиной муравейника. многие местные жители отмечали его сходство с отцом крафт прочистил горло мистер Пруджи я сказал я помню что вы сказали Перуджи посмотрел на наручные часы без четверти три каждыйй предлог был использован чтобы задержать его отъезд телефонные звонки внимательное изучение отчета об исчезнувших людях долгое рассматривание фотографий вопрос за вопросом и тщательный перенос ответов на бумагу и все это медленно и скрупулезно но всему приходит конец и вот они здесь и перед ними открывается вид на ферму пиеруджи почувствовал как убыстряется его пульс Воздух был сухий и как-то по-особому тих. Даже насекомых не было слышно. Что-то незнакомое чудилось Перуджи в этой тишине. Медленно до его сознания дошло, что здесь нет насекомых. И он спросил Крафта об этом. Крафт сдвинул шляпу на затылок и вытер рукавом лоб. Думаю, здесь распылили какую-нибудь гадость. Вот как? Неужели это мог сделать Хеллстром? Я слышал, все защитники окружающей среды выступают против этого. С чего вы взяли, что док интересуется экологией? Внимательней, внимательней, напомнил себе Перуджи и вслух сказал. Я и не знал, думал что все энтомологи этим интересуются да но ну, может быть и не док это еще не его владение а мог кто-то еще может быть или док чем-то еще занимался а вы меня остановили просто для того чтобы послушать нет я хочу выйти и побродить здесь я Может быть мне удастся найти следы машины карлоса не вижу в этом смысла резко и быстро проговорил крафт да но почему если мы решим что они действительно были здесь мы протешим весь район мне казалось что я вам сообщил сказал пируджи что по моему мнению они здесь были и Мне хотелось бы выйти и немного прогуляться. Док не любит, когда здесь разгуливаю в постороннее. Но вы же сами сказали, что это не его владение, разве не так?